Эпилог. Лина. Неделю спустя. Что? Разволновалась я, когда мой звериный царь зашёл в комнату и остолбенел от потрясения. Мне не подходит, да? Суетливо разгладила подол платья и снова оценила себя в зеркале. Вроде бы красиво. Ответа не послышалось. Повернувшись к застывшему в дверях парню, застеснялась ещё больше. Взгляд льва не прекращал скользить по моей фигуре и выражать крайнее изумление. «Ветров, скажи что-нибудь», — залилась я краской. «Не мешай, у меня шок», — прохрипел он, шумно сглатывая. «Хорошо или плохо?» — покружилась перед ним, демонстрируя его подарок во всей красе. «Идеально». Подняв челестивые тере владоние об свой шикарный костюм, он пришёл в себя и через секунду оказался у меня за спиной. Дай потрогать. На мой живот легли мужские руки и медленно продвинулись к бёдрам. Какая же ты красивая. Сам себе завидую. Шею опалил жадный поцелуй. Перестань, захихикала я от щекотки. Сейчас уже родители приедут. Прикоснувшись к мочке моего уха, Зверю Ганина сытно прошался по ней языком и глухо зарычал: "Всё будет хорошо. Ты зря себя накручиваешь. Главное, улыбайся чаще маме и не смотри в глаза папе". Пошутила я, заметив, как мой храбрец напряжённо выдохнул. "Лишь бы отдали тебя", прошептал он, проводя пальцами по вырезу на моей груди. "Станцуешь перед ними, и они подобреют от смеха". погладив его по щеке, поцеловала в гладко выбритый подбородок. "Или добьёт", подумав, что мучаюсь в судорогах. Слишком нервно улыбнулся он. "Я тебя спасу, Косматый, не переживай". Залюбовавшись тем, как мы нарядно выглядели, пришла в неописуемый восторг. Правда, мой темноволосый красавец казался бледнее обычного, но даже это не портило общую картину. Мы парочка, что надо. Хоть прямо сейчас на обложку журнала, когда раздался звонок в дверь и послышалось: "Сумато, тётя Надя с дядей Игорем", Лев вообще стал как белое полотно в чёрном костюме. "Аня, как же я рада!" трепетно обнимала мою маму тётя Надя. "Заждались уже вас". "Валерка, здорово, друг!" Он же зашимал в крепких объятиях моего папу, дядя Игорь. Мы с Алвом даже не решались сделать к ним шаг. Наши родители так светились от счастья, что мы застыли от неловкости и с интересом наблюдали за встречей лучших друзей. "Надюш, ты похудела, что ли?" любовалась подругой мама. "Ой, а я наоборот в бёдрах округлилась. Слушай, Ань, тебе так идёт. Брючки как на тебя сшиты", ответила ей тётя Надя, щипая маму за бок. "Ой, да прекрати!" От Макнусова и женщины как-то по-девичье рассмеялись, что даже львиная морда рядом со мной улыбнулась от умиления. Я такую малиновую настойку нам привёз, тем временем подмигивал мой папа дяде Игорю. "То самое", взбудоражился он. "Но", «Ну...» хлопнул его по плечу мой папа. "А я нам такое шикарное место для рыбалки нашёл, закачаешься". Мужики по секрету сказали: Улов гарантирован, похвалился дядя Игорь. Я уже готов, Валерка, как в старые добрые времена тебя сделаю. Да где ты меня сделаешь, Гашан? Ты забыл, что в последний раз я победил, расхохотался мой папа. Так это когда было, отнекивался Ветров старший. Я поднаторел, выставил кулак для показа силы. Мы с львом тебя быстро обгоним. Да сын. И тут вся братва Вспомнила о детях. Леина, хором воскликнули мои родители и на радостях прямо-таки вырвали меня из лап льва. Маленькая моя, прижимал меня к себе папа, пока мама зацеловывала мне лицо. Так скучала по этому, что даже пустила слезу. Когда же наше бурное воссоединение поутихло, родители с любопытством воззрелись на притихшего льва. Здравству Начал он, но моя мама прервала его ласковым объятием и словами. «Как вырос-то! Настоящий красавец!» И всё. Лёвушку начали тискать, как мягкую игрушку. «Да, возмужал!» — восхитился мой папа, сравнивая его со своим старым другом. «На Надьку больше похож. У моего зверя аж шерсть вздыбилась от такого знакомства. Долго в себя ещё приходить будет». Мы тебя совсем маленьким помним не могла спрятать улыбку мама очаровываясь львом всё больше и больше Нать ну повернулась она к своей подруге пытаясь подобрать слова восхищения Ну очень приятный прямо загляденье парень Тётя Надя от гордости тут же покрылась румянцем Спасибо ашарашина промолвил мой хищник и немного расслабился И я вместе с ним. Начало хорошее, главное, чтобы в конце не убили. Давайте скорее к столу, замельтешила тётя Надя, помогая маме раздеться. А нёт. Я наши любимые пряники испекла. Помнишь? Да ты что, с ума сойти. Засверкали мамины глаза. Я их уже 100 лет не ела. А ведь как вчера, помнишь, что мы чуть кухню твоей маме не спалили? «Ой, не говори!» — засмеялась тетя Надя. «Я пока пекла, сама вспоминала». «Как она ругалась, да?» Схватившись на эмоциях за руки, женщины поторопились внутрь апартаментов. «Наши отцы не отставали, увлеченно обсуждая, какой шашлык будут жарить на днях». «Ты живой?» — прильнула к любимому, пока никто не видит. Сложив губы в трубочку, Лев протяжно выдохнул. А ты боялся, погладила его по плечу. Рано расслабляться, призвал сам себя к серьёзности. Всё самое интересное впереди. Тогда пошли, потянула его в сторону шумной тусовки. Говорить буду я, предупредил он, кидая на меня требовательный взгляд и крепко обхватывая мои пальцы. Хорошо, мой бесстрашный лев. Дерзай. Согласилась я, не особо желая портить всю ситуацию своими невнятными объяснениями. Войдя в просторную столовую, где над накрытым столом уже кружили родители, Ветров демонстративно выставил наши сплетённые руки и встал у всех на виду. Прокашлевшись, привлёк всёобщее внимание. Наступившая тишина и расширяющиеся глаза мамы с папой заставили моё сердце замедлиться. Вот и пожила на славу. Видимо, уже хватит. «Анна Алексеевна и Валерий Романович», — решительно произнес Лев. «Не хочу больше с этим тянуть и заставлять моих родителей нервничать. Моё тело от страха задервенело, а язык прилип к нёбу. Если попросят что-то ответить, смогу только мычать». «Перейду сразу к делу», — твёрдым голосом заявил мой парень. «Мы с Линой встречаемся». Не просто так, а по любви. Все четверо взрослых приросли к месту и мгновенно стали озадаченными. Встретившись глазами с папой, испуганно задрожала. Не убьют же они единственного ребёнка. «У меня не самая лучшая репутация, как мужчины, но я со всей ответственностью хочу заверить вас, что Лина для меня является исключительной девушкой, и ради неё я готов на всё». «Ва-а-а! Держите меня семеро!» «Я испытываю к ней самые настоящие чувства, и расставаться не намерен». И, повергнув меня в шок, с вызовом посмотрел на моего отца. «Зачем я надела туфли? В них же бежать будет неудобно!» «Мы с Линой приняли решение быть вместе, поэтому обязаны вам об этом сообщить». С каждым словом Лев становился увереннее, И это невольно передавалось мне, хоть и от цепкого взгляда родителей хотелось сжаться в комок. Ожидая их приговора, мы с моим зверем жали друг другу пальцы. Лев нахмурился, готовясь к разборкам. — В целом, неплохо, — вдруг сказал папа, переглядываясь с дядей Игорем. — Сказал убедительно. — А ты от моего сына что-то другое ожидал? — усмехнулся мужчина. «Я же говорила, что он красиво всё преподнесёт!» — вклинилась тётя Надя. «Да, мне тоже очень понравилось!» — подхватила моя мама. «Сказать, что у нас с ветровым ступор, ничего не сказать!» «Что происходит?» — понизил он недовольный голос. «Вы уже рассказали, да?» — догадалась я, смотря на его родителей. «Что ваше соседство перерастёт в отношения?» облепнулась мама. Мы и до этого знали. Как это, раскрыла я рот. Льва твоего мы ещё в детстве заприметили, ввёл нас в недоумение папа. Ждали, когда вы подрастёте. Это мне мой отец говорит. Не понял, сурово отозвался мой хищник. А почему нет? мягко ответила ему тётя Надя. Вы с Линой как два чертёнка носились. а она за тобой хвостиком ходила а ты так забавно ворчал но всё равно приглядывал за ней мы тогда и подумали что было бы замечательно если бы вы и в будущем сошлись а и до меня дошла очередь сводить укоренено брови это чего получается мои родители интриганы что ли зачем вам это так же офигевал лев как зачем искренне удивилась его мама Лина своя, и ты для нас свой лев, кивнула подруге и моя хитрая лиса. Идеальный вариант, подтвердил мой папа. А если бы не получилось? негодующе спросил царь зверей. Если бы мы с Линой не влюбились. Значит, не судьба? просто пожала плечами мама. Судьба, возразила тётя Надя. Я ж тебе рассказывала, как у них глаза горели в первый день, думала, квартира вспыхнет от их искр. Чёрт-те что. Закатил глаза мой брянет. Да и так же сказал, когда она тебе зелёнкой в детстве облила, хмыкнул дядя Игорь. Ну раз всё выяснили, у них тут шуры-муры, как мы и планировали, можно теперь и за стол садиться. Призвал всех мой папа, вгоняя меня ещё сильнее в непонимание. Нет, Превозгласил Лев, приковывая к себе заинтересованные взгляды: "Ещё не всё. Раз вы не против и подготавливать вас нет смысла, то я перейду к тому, к чему и собирался. Анна Алексеевна, Валерий Романович, я прошу у вас руки вашей дочери". И, повернувшись ко мне, стал на одно колено. Сердце пропустило удар. Из-за этого мгновения перед глазами пронеслись все события, что мы со львом пережили.